Глава вторая Он не должен был нервничать, потому что, если подумать, на это совершенно не было причин. Но он нервничал. Дима мерил шагами комнату, то и дело поглядывая на часы, словно под его взглядом стрелки могли ускорить свой бег. Их глухое тиканье рассыпалось в воздухе, дразня своим однообразием и тем самым еще больше подчеркивая свою медлительность. До приезда Георгия оставалось всего 15 минут, а Дима чувствовал себя так, будто ждать еще как минимум несколько часов. Он буквально бросился к телефону, когда на дисплее наконец высветилось имя водителя, словно чувствуя состояние своего босса, мужчина приехал пораньше. «Чем здесь пахнет?» Спросил Дима, устроившись на заднем сиденье автомобиля. Запах был знакомый, цветочный, но только непонятно, откуда он здесь взялся. Терзаться в догадках лескову пришлось недолго. Повернувшись к нему с водительского сиденья, лось ухмыльнулся и бодро воскликнул: Чем, чем? Лилиями! У тебя кто-то умер? Сплюньте, почему сразу умер? хохотнул лось. Я это, вот, букет вам купил! «Мне?» — Дмитрий удивленно скинул брови. «Ну, не вам лично, вашей зазнобе. Вы, похоже, так замотались, что совсем забыли купить цветы, а я вот подсуетился, так что повезло вам со мной. Цените. Девчонка теперь верняк на позитиве будет». С этими словами лось радостно схватил с переднего сиденья букет, который Дмитрий вначале не увидел, и потряс им перед лицом своего босса. несколько секунд лесков растерянно смотрел на огромные белые лилии после чего сухо поинтересовался разве я просил тебя покупать цветы а что там просить цветы любую тёлку без базара располагают ну и я подумал а я просил тебя думать в голосе лескова послышались металлические нотки георгий это не свидание это девушка моя одноклассница и че не растерялся лось «Одноклассница не баба, что ли?» «Георгий, выкинь нахер этот веник и открой окно, дышать невозможно!» «Босс, вот сейчас реально без обид, но вы хоть нормальный пацан, четкий, но зеленый еще, как качан капусты. Тему в упор не просекаете, а я-то пацан знающий, с опытом конкретным, девок нормально так оформляю. Так что послушайте реальный совет, если хотите стопудово закадрить, я не собираюсь ее кадрить!» Лесков хоть и пытался держать себя в руках, но в этот момент он не выдержал и сорвался на крик. «Ты можешь хоть раз в жизни сделать то, о чем тебя просят! Без этих своих оригинальных вставок! Черт возьми, походу я начинаю понимать, почему Бран мне тебя сбагрил!» Георгий заметно помрачнел, после чего резко схватил цветы, вышел из машины и демонстративно бросил букет посреди улицы. Затем плюхнулся обратно на водительское сиденье, приоткрыл окно. и сердито сопя завел мотор. Какое-то время начальник и шофер ехали в гробовом молчании. Но вот Лесков, наконец, произнес. «Я не имел в виду, — сбагрил. «Имели, раз так сказали. Просто ты иногда делаешь или говоришь то, о чем я тебя не прошу. И из-за этого обычно случается какая-то фигня. Вот зачем ты брал машину Киву в прошлую субботу? Я же тебе сказал, возьми мою». «Машина Киву более представительна, и моей Еленке она больше нравится. У нас годовщина свадьбы все-таки была. Это вам не хухры-мухры. Брак для меня святое. Но тогда прибирай за собой, если берешь машину на мое имя». Не слишком улыбалась слушать нотации Киву на тему женских трусов, которые он нашел в салоне. «Блин! Че, реально наследили?» С этими словами Георгий снова обернулся на своего пассажира, после чего виновато пробормотал. «Спасибо, что не выдали меня. Это... это конкретный мужской поступок». «Пожалуйста», — устало ответил Лесков, а затем уже с иронией добавил. «А ты вообще с Ленкой был?» «Нет, с Каринкой. Но это дело не меняет». За историей Милося Дима как-то незаметно отвлекся от своего прежнего состояния и вспомнил о нем только тогда, когда автомобиль мягко притормозил у входа в магазин Прада. «Так, теперь послушай меня, Георгий. едва ли не с мольбой обратился к нему лесков прошу никакого понибратства со мной никаких обращений к ней никаких комментариев наших разговоров не оборачивайся на нас и черт возьми не подмигивай мне сознанием дела лучше вообще не двигайся сиди и молчи вот вы чудили босс прям нежданчик когда это я вам подмиги а когда то артисточка вам коленку поглаживать начала «Ну так она же не видела, что я подмигивал!» «Георгий, не беси меня!» С этими словами Дима вышел из машины и направился в магазин. Лось проводил его обиженным взглядом. Когда Лесков только появился в окружении Брана, то он был куда проще. Говорил по-человечески, на нормальном пацанском языке, не любил костюмы, и слушал реальный музон, Теперь же в машине постоянно играла классическая музыка, которую Лось на дух не переносил, либо композиции из каких-то фильмов. Бран словно пытался сделать из парня свою копию, с тем отличием, что Лесков был не таким богатым. В какой-то момент Лось даже озадачился, с чего это Киву так хорошо начал относиться к этому деддумовцу, Прежде он называл его за не иначе как «шестерка». Перемены в его отношении случились, когда миллионер вернулся из Германии заметно помолодевшим. Все были уверены, что дни киву сочтены из-за болезни, терзавшие его долгие годы. Но вот Бран согласился пройти курс экспериментального лечения, и то ли сам Бог был на его стороне, то ли сам дьявол, однако мужчина пошел на поправку. Возможно, именно это и повлияло на восприятие Брана, отчего тот в благодарность судьбе, Решил сделаться к Диме чуть добрее. Тем временем Лесков неспешно прохаживался по магазину, дожидаясь Катю. Она попросила забрать ее отсюда сразу после работы, чтобы потом где-нибудь неподалеку выпить кофе. Девушка сомневалась, что их встреча продлится дольше часа, поэтому решила не уделять Диме целый выходной день. Увидев Белову, парень ощутил, как его вновь охватывает волнение. Он не хотел в чем-либо ошибиться, поэтому решил, что их разговор больше будет напоминать интервью, нежели встречу старых знакомых. Он будет задавать вопросы, она отвечать. Таким образом, Лесков успеет составить какое-то представление о своей собеседнице, в то время как она не выведает ничего лишнего. Такой схемы обычно придерживался Бран, и люди удивительно легко велись на его искренний интерес. Однако, заметив, что Катя тоже немного волнуется, Диме стало легче. Они обменялись лаконичным «привет», после чего Лесков пригласил ее сесть в машину. «Куда поедем?» Девушка решила заговорить первой, почувствовав, что неловкая пауза начинает затягиваться. «Есть одно место», — ответил Дмитрий, пытаясь расслабиться. «Мне это нравится. Спокойно и публика приличная». В тот же момент Лесков мысленно осадил себя. Не стоило говорить про публику. Сейчас решит, что понтуюсь. То есть никто не напивается и не нюхает кокаин. Поспешно добавил он и снова поймал себя на мысли, как нелепо звучат его слова. К счастью, Катя не уловила этой оплошности или сделала вид. Она чуть заметно улыбнулась уголком губ и снова задала вопрос. «Надеюсь, там не требуется особый дресс-код. Для вечернего наряда мой костюм слишком прост». купить тебе платье? Этот вопрос больше подошел бы для Нади, поэтому Дима снова замешкался, подбирая правильный ответ. Черт, пора уже перехватывать эстафетную палочку и начинать спрашивать ее. Вот только все заготовленные вопросы вмиг куда-то подевались. В итоге Лесков ограничился односложным «нет» и молча уставился в окно. Катя, в свою очередь, тоже замолчала. Она предчувствовала, что так будет, и очень боялась неуютной тишины, которая часто возникает между людьми, с которыми долго не видишься. До последнего девушка думала перенести эту встречу в надежде, что Лесков больше не позвонит. Однако она не была уверена, что хочет прерывать их общение во второй раз. К тому же ей было интересно, действительно ли Дима является таким, каким его выставляют в СМИ. Его прошлое появление в магазине произвело своеобразный фурор. Сотрудницы никак не могли успокоиться, расспрашивая Катю, откуда она знает Лескова. Учитывая тот факт, что Белова не слишком интересовалась глянцевыми журналами, она даже не подозревала, что Дмитрий мог стать настолько известной персоной. Оля, их новенькая сотрудница, которая имела неосторожность пофлиртовать с ним на кассе, в этом вопросе оказалась куда более подкованной. Девушка немедленно нашла журнал, который читала тем утром и ткнула пальцем в фотографию Димы. На снимке он обнимал за талию девушку поразительной красоты. «Надежда Воробьева. Она очень крутая модель», — пояснила Оля. «С ней работают крупнейшие агентства Европы. У меня даже есть ее книга о здоровом питании». «А о нем тебе что-то известно?» — поинтересовалась Катя. Она уже решила для себя, что, выпроводив из кабинета девчонок, Немедленно поищет информацию о Диме в сети. «Не особо. Обычно Надя дает интервью. Вроде познакомились с ним на Мальдивах. Он вообще тогда с другой девушкой был, а она со своим бывшим. Сначала на соседних шезлонгах загорали, а потом увлеклись друг другом». Интернет дополнил Катина представление о Лескове, и с каждой строчкой девушка убеждалась, что ее желание пообщаться со своим первым парнем медленно, но верно угасает. О работе Дмитрия было известно совсем немного. Он являлся владельцем крупной юридической компании, а также несколько лет назад стал совладельцем нефтедобывающего предприятия БРН. Каким-то образом Дима получил контрольный пакет акций и за несколько месяцев избавился от всех недоброжелателей в Совете, выкупив их долю. Еще меньше Кате нравилось то, что нигде толком не объяснялось, как мальчик из детдома пришел к богатству. Разве что упоминалось имя его партнера по бизнесу, миллионера румынского происхождения Бранна Киву. О светской жизни Лескова было известно немного больше. Он являлся завсегда дорогих клубов, а также часто показывался в свете с различными моделями и начинающими актрисами, преимущественно блондинками. Наибольшее количество совместных фотографий у него было именно с Надеждой. Тогда девушка решила почитать немного о ней. 23-летняя красавица со спортивной фигурой, рекламирующая нижнее белье и спортивную одежду. Она издала несколько книг о правильном питании и тренировках, а еще снималась в каком-то художественном фильме, который провалился в прокате. Таким образом, перед этой встречей Катя нервничала не меньше Лескова. Она долго ломала голову, что надеть, потому что не хотела выглядеть на фоне Димы бедной родственницей. Даже с относительно приличной зарплатой, дорогие вещи являлись для девушки непозволительной роскошью. Катя попросила забрать ее из магазина сразу после работы, чтобы у Лискова не возник вопрос, почему она не успела переодеться, и поехала в своем рабочем костюме, который предоставила ей компания «Прада». Опасения Кати подтвердились, когда Дима привез ее в один из самых дорогих ресторанов Москвы. Она выдавила из себя радостную улыбку, одновременно прикидывая, сколько стоит поужинать в таком заведении. Девушка сама собиралась оплачивать свой счет и оставлять здесь ощутимую сумму денег ей не очень-то хотелось. Пришлось успокаивать себя тем, что, быть может, они видятся в первый и последний раз. Да и живет она, не шикуя. Так почему бы не позволить себе хотя бы раз насладиться хорошей кухней? Сидя за столиком, Они, наконец, разговорились. Первое, что приятно удивило Катю в собеседнике – его манера общения. Несмотря на то, каким рисовала его СМИ, он не вел себя как зазнавшийся мажор, который обожает хвастаться своими успехами. В какой-то момент девушка даже поймала себя на мысли, что рассказала о себе куда больше, чем услышала в ответ. Постепенно их разговор перешел на общих знакомых. «Я из наших видела только Машу и Иру». Катя слегка пожала плечами. Прежде общалась еще с Артемом, но со временем как-то затихло. О Милане и Алине знаю только из рассказов других: сама Маша работает в казино. Ее повысили с крупье до инспектора, так что в этом плане у нее все в порядке. Была замужем, но сейчас развелись. Недавно сына родила. А Ира работает консультантом в магазине. Вроде у нее парень появился. К свадьбе готовятся. Про Артема Катя упоминать больше не стала, а Диму и не спрашивал. «Про Алину мне известно только то, что она замужем, но брак у нее несчастливый. Муж бьет ее, якобы из ревности, и ее часто видит в нетрезвом состоянии. С работы ее уволили. Есть у нее девятилетняя дочка, правда, как мне сказала Ира, не от супруга. И живет девочка не с ней». Катя чуть улыбнулась и добавила. «Ты, наверное, уже не общаешься с Иваном Бехтеревым?» «Напротив, он мой близкий друг». На лице Кати отразилось удивление. «Неужели нынешний Дмитрий Лесков действительно общается с кем-то из своего прежнего окружения? Тогда ты уже знаешь, что именно Иван – отец девочки», – продолжала девушка. «Он ей не отец», – ответил Лесков. «Он забрал Вику не из-за кровной связи, а потому что ему стало жаль этого ребенка». Иван жил в похожей семье. Отец постоянно колотил мать, и мир наступал только тогда, когда оба были пьяны. Я этого не знала. И в этот миг Катя почувствовала себя немного виноватой. Она не хотела стать распространителем лживой сплетни, поэтому заметно смутилась. «Извини, пожалуйста». «Это распространенное заблуждение», — Дима улыбнулся. Я и сам долго не верил, потому что девочка очень похожа на Ивана. Правда, с возрастом это уже меньше заметно. Тогда ты, наверное, в курсе и того, что произошло с Олегом? Прими мои соболезнования. Да. Я был на его похоронах. Вновь воцарилась гнетущая тишина. Но теперь уже рассказывать начал сам Дима. Рома женился, работает на телевидении, ведет политическую программу. «Рома ведущий?» — Катя недоверчиво посмотрела на Лескова. «Но он же...» — заикался? «Да, но как-то умудрился избавиться от этого и теперь разговаривает абсолютно нормально. Ну, может, только если совсем нервничает. Игорь не женат, работает в Турции фитнес-тренером. Похудел, хорошо выглядит. Вроде планирует возвращаться. Говорит, что по родине соскучился. Хочет в Москву». Так что попробую устроить его личным тренером кому-то из своих знакомых». «А про Милану ты слышал?» «Мы с ней не общаемся», — уклончиво ответил Лесков. «Она вообще ни с кем не общается из наших. Маша случайно от их общего знакомого узнала, что с ней происходит». Дима вопросительно вскинул бровь. Ему даже стало интересно, как это прозвучит из уст Кати. И главное, злорадствует ли она. в конце концов именно милана издевалась над ней пуская непродолжительное время после смерти олега она вроде бы начала встречаться с одним питерским предпринимателем готовилась к свадьбе но вскоре у него начались серьезные проблемы в бизнесе срывалась сделка за сделкой уходили партнеры а потом он бросил ее за две недели до свадьбы не объясняя причин забрал все свои подарки и выставил вон ни с чем Милане пришлось какое-то время пожить у этого знакомого. Затем она познакомилась с другим мужчиной. Уже не с таким состоятельным, но вроде порядочным. И ты не поверишь. Дима, история повторилась. Неужели? Лесков откинулся на спинку стула с таким видом, словно слушал увлекательную сказку. Только бросил он ее еще раньше. К тому же с Миланой разом перестали общаться все ее прежние подруги. ее словно... Выбросили из своего круга. А так бывает? удивился Дима. Видимо, бывает. Маша сказала, что это прямо эхо судьбы. Ведь когда-то Милана сама заявила Маше, что та не ее поле ягода. Такое ощущение, что ее сглазили. Знаешь, она ведь и на работу пыталась устроиться, но отовсюду ее увольняли, даже не дожидаясь конца испытательного срока. Она смогла устроиться только в ночном клубе официанткой. Выпивать начала. Дима прекрасно знал эту историю, знал даже больше. Милана работает не в ночном клубе, а в дешевом стрип-баре, где любая девка готова отдаться за дозу героина. Лоск, который появился у нее за время жизни с Олегом, утратился. И теперь эта девица все больше напоминала прежнюю Милану. Много матерится, курит и бухает, как сапожник. Диме нужно было лишь подтолкнуть ее к краю. Прыгнула она уже сама. В этот момент Лескову невольно вспомнилось восклицание Брана, когда тот узнал, как Дима расправился с тремя виновниками смерти Олега. «Вот, наконец-то! Ученик превзошел учителя!» В тот момент Киву смеялся, как одержимый. «Наконец-то ты понял, что смерть — это освобождение, а не наказание!» Ну убили мы тех двоих, и что с того?» «Куда страшнее жить в ежедневном аду, нежели спокойно спать в могиле?» Тем временем Катя упомянула Цербера. Видела Михаила Юрьевича. Девушка улыбнулась, заметив, как в глазах Димы вспыхнул интерес. «Как он?» «Лучше». «Пару лет назад у него случился инфаркт, и он лежал в той больнице, где работает Артем. Я приезжала его навестить». Постарел, но все такой же строгий. Даже умудрился отчитать меня за то, что я одета не по погоде. «С него станется», — усмехнулся Лисков. «Я бы сам хотел его навестить. Ты не скажешь мне номер его телефона?» «Конечно. Он ведь и про тебя спрашивал. Я звонила ему вчера, рассказала, что сегодня с тобой увижусь». «И что он сказал?» Катя замялась. «Ну же, говори». Спросил, неужто поумнел? Осторожно ответила девушка, но тут же поспешно добавила. «Но он вечно ворчит, так что не обращай внимания. Никак не хочет смириться с тем, что мы давно уже выросли. Мне вообще кажется, что он тоскует на пенсии». Когда я приезжала к нему, он с гордостью рассказывал, что наш детский дом совсем не похож на тот, в котором жили мы. Несколько лет назад какой-то состоятельный пожилой человек взял под свое крыло наш приют, и Цербер сказал, что перед смертью мечтает пожать ему руку. Дима молча кивнул. Упоминание о каком-то богаче не вызвало у него дополнительных вопросов. Но он задумался над тем, что стоит, наконец, проведать Цербера. Новость о том, что тут пережил инфаркт, встревожила его. Как он теперь живет без любимой работы? Как сводит концы с концами? «Я обязательно проведаю его», — произнес Лисков, чуть помолчав. «Он будет тебе очень рад. Гордится, что ты выбился в люте». Катя ласково улыбнулась и, чуть понизив голос, добавила. «Ты действительно молодец. Не знаю, как у тебя получилось, но ты можешь собой гордиться. То, чего ты добился, это нечто невозможное для выпускника детского дома». «И это, — говорит мне, — девушка, у которой состоялась своя выставка картин? Я видел твои работы в интернете. Это не новомодная мазня, которую даже в гараж не повесишь. Перед мышами стыдно». Это действительно красивые работы, на мой вкус. Не знаю, что там этим критикам не понравилось, но... Дима, мою выставку разгромили в пух и прах. Катя заставила себя весело улыбнуться. Классическая живопись давно устарела. Ничего интересного, такое все уже видели. Сейчас искусство должно быть скандальным. Оно должно шокировать. Именно поэтому художники ходят голыми по улицам, бреются на лысо и расписывают витрины магазинов с последующей поездкой в полицейский участок. Вот этого ждет толпа. А пейзажем или портретом действительно уже никого не удивишь. У всех есть фотоаппараты. Тебе удалось продать хоть одну картину? Хоть одну удалось. Остальные девятнадцать остались. Но это ничего, Дим. Сдаваться пока что не буду. «Недавно меня пригласила выставиться другая галерея. Попробую показать свои новые работы. Если хочешь, приходи на открытие». И в тот же миг Катя испугалась, как бы Лесков не решил, что она хочет воспользоваться его известным именем, чтобы о ее выставке упомянули в СМИ. «Не знаю, как у меня получится со временем, поэтому обещать не буду», ответил Дима. «Давай созвонимся ближе к мероприятию». «Да, конечно», согласилась девушка, и тут же поспешно добавила, «Я позвала тебя не потому, что ты знаменитый». «Я знаю», Лесков рассмеялся, «и, к сожалению, ты единственная такая женщина в моем окружении». «А твоя девушка?» Катя обещала себе не задавать вопросы про личную жизнь, но все же любопытство оказалось сильнее. «А ты думаешь, что моя девушка встречалась бы со мной, будь я обычным человеком?» «Прошла бы мимо и даже не заметила». «Наши отношения — это скорее взаимовыгодное сотрудничество, что-то вроде контракта». «Зачем?» Девушка не верила своим ушам. «Ты ведь без труда можешь найти себе любящую женщину, завести семью?» «На данный момент мне не нужна семья». «На то есть причины, поверь мне». «А что насчет тебя? Ты замужем?» «Нет». «Встречаешься с кем-то?» Катя чуть помедлила, но затем отрицательно покачала головой. «Не верю, но ладно», – подумал Дима. Видимо, Беловой не очень хотелось откровенничать на тему личной жизни, и он не стал приставать к ней с расспросами. В какой-то момент Катя бросила взгляд на огромные старинные часы, а затем недоверчиво посмотрела на свои наручные. «Без двадцати двенадцать! Дим, нам, наверное, уже пора?» Лесков тоже посмотрел на часы, мысленно удивившись тому, что не заметил, что уже так поздно. Впервые за долгое время за разговорами с женщиной он не вспоминал о времени и уж тем более не пытался скоротать его с телефоном в руке. «Если хочешь, конечно, поедем. Тогда нам стоит попросить счет. Он уже оплачен». В тот же миг Катя вспомнила, как Дима выходил из-за стола, сославшись на то, что ему нужно сделать важный звонок. «Все-таки оплатил», — с досадой подумала она, но вслух произнесла. «Спасибо». Только в следующий раз угощаю я, и не вздумай спорить. Женщина оплатит мой ужин только в том случае, если я буду есть на кухне сваренный ею суп, — улыбнулся Дима. «Готовлю я плохо, — призналась девушка, — но могу подарить тебе натюрморт «Тарелка борща» на праздничной скатерти». «Надеюсь, это не будет аллегорический натюрморт в лучших традициях ванитас», — с иронией поинтересовался Лесков. не люблю кости в супе». Услышав это, Белова удивленно посмотрела на своего собеседника, после чего весело рассмеялась. Она никак не могла предположить, что Дима начал интересоваться живописью.